«Голова 324. Духовная техника бессмертного не покроет твою тысячелетнюю страсть. Четвёртый меч бессмертного ещё не полностью сформировался. Тебе нельзя выходить!» Тихо сказала женщина, одетая в белой одежды. Как только она махнула рукой, искрящийся молниями меч света мгновенно развалился, а старик снова отступил. В этот раз ему понадобилось только 200 световых защитных экранов, чтобы погасить атаку. Возбуждение в его глазах стало еще сильней. К этому моменту последняя волна мечей прибыла из пустоты, и как только она вошла в четвертого иллюзорного дракона, его тело тут же материализовалось. Взгляд женщины в белых одеждах оставался спокойным, обе ее руки двинулись, и мгновенно все четыре золотых дракона закружились перед ней. Ее рука указала вперед, и покрывающий тело золотого дракона золотистый свет рассыпался, обнажая мечи бессмертных. Эта сила делала цы смерти исходящие женщины в несколько раз сильней. Более двух тысяч лет она копила цы бессмертных, и она так быстро кончилась. Если бы она только не тратила огромное количество сил бессмертного на поддержание души Джоуи, этот старик умер бы еще в самый первый раз, когда она на него указала. «Второй меч дождя! Душа меча! Выходи!» Меч бессмертного тут же испустил золотое сияние. Этот свет был размером с кулак. Меч немедленно начал распространять вибрации, и ци смерти, покрывающее тело женщины, стало еще сильней. Женщина надавила рукой поверх золотого света и, немного подержав, направила свет в сторону черного тумана на лбу золотого дракона. Расставшись с лучом золотого света, меч бессмертного тут же потерял свой блеск и начал опускаться к земле осколка царства бессмертных. Падение меча заставило взгляды всех культиваторов вокруг сосредоточиться на нем. Тело старика снова бросилось вперед. Обе его руки формировали знаки, создавая за его спиной четыре иллюзорных меча. Под управлением старика они тут же перелетели и встали перед ним, и, сдав крик, старик помчался в атаку. В это время из толпы внезапно вылетела тень. Это был человек, которого встретили чеху и Ван лень на полпути сюда. Мгновенно он ударил кулаком, и три красных кристалла сконденсировались перед ним. Как только он до них дотронулся, они на полной скорости понеслись на старика в черном. Старик в черном покосился на этого мужчину, его взгляд вспыхнул, и без примедления он взмахнул рукой в его сторону. «Убийственная аура кровавого камня! Взорвись!» Тут же закричал мужчина средних лет. «Бам-бам-бам!» Тремя взрывами мгновенно прогремел кристалл, и во время взрыва величественно появился огромный вихрь. Внутри вихря было что-то черное. Громадная ладонь, выйдя из вихря, попыталась схватить старика. он Йонзэ!» «Если ты помешаешь мне завладеть мечом, по возвращению на планету тянь Ёнь, наши две секты начнут кровавую войну на тысячи лет!» Громко заорал старик. Как только он увидел эту ладонь, его лицо сильно изменилось. Тем временем его тело вспыхнуло ярко вспышкой, он уклонился от ладони и ещё быстрее направился к женщине. Огромная ладонь погналась за ним, звук перемен послушался из вихря. лин Хоу, хозяин для бессмертного меча предопределён судьбой!» «Если ты сможешь получить его, значит, вы связаны!» «Тянь Юн зы. Тело Ван Линя затряслось. Его глаза испускали странный свет. Он молча уставился на огромную ладонь. Взгляд старика был мрачным. Со скоростью молнии почти мгновенно он, окруженный светом мечей, прибыл к женщине. Он скинул свою руку в направлении мечей и потянулся к нему. Но за мгновение до того, как он поймал меч, со скоростью, в несколько раз превышающей молнию, что-то выскочило из толпы. Я, гибая старика, первым подступила к мечу бессмертного. Схватила его и мгновенно улетела вдаль. «Ха-ха! Линь Здесь четыре меча бессмертных! Я, Тянь Модзе, не жадный! Я просто возьму один! Прощайте!» Произнесла пролетающая мимо тень впечатляющего ученого мужчины. Этот человек пришел раньше, чем старик, но скрывался в толпе, а сейчас в удобный момент протянул руку и получил меч. «Тянь Модзе!» «Ты посмел украсть моя! Придет день для твоей планеты Мо!» Примечание переводчика. «Планеты чёрных чернил». «Когда я, стареешь на кланами Чало, сотру тебя с земли!» Старик издал яростный рев. Скорость этого тень Модзы среди его поколения была выше всех. Старик решил не пускаться в погоню. Он только и мог что уставиться на тень, быстро улетающей прочь с его добычей. «Ха-ха-ха! Наша с тобой война неизбежна!» «Я в любое время почти напрямую твой вызов!» Ученый средних лет насмехался над угрозами старика. Он ускорился и был уже в пустоте, когда вдруг появилась черная дыра, и он тут же в неё нырнул, исчезая из царства бессмертных и возвращаясь на свою планету Мо. «Хорошая скорость! Сравнима с моим звездным компасом! Как бы мне такую заиметь?» Ван лень глубоко вздохнул. Он мог видеть только остаточные изображения. Женщина не смотрела ни на старика, ни на учёного, Она опустила руку поверх еще одного дракона. Дракон тут же издал крик отчаяния, золотой свет рассеялся и принял вид изогнутого с формы змеи меча бессмертного и застыл в воздухе. Взгляд старика вспыхнул. Огромная рука снова попыталась использовать возможности схватить меч. В этот момент позади старика появилась огромная рука тенью иньзы. Она становилась все ближе и ближе. Женщина казалась холодной, как лед. Подняв руку, она указала вперёд. Старик издал громкий крик, одежда в верхней части тела разорвалась, и мгновенно перед ним появился черный отпечаток пальца. Старик сплюнул кровью, но его правая рука с неизменной скоростью летела к мечу. Цель смерти на теле женщины уже достигла максимальной концентрации. и глаза были печальны, когда она тихо произнесла. «Ты хочешь этот меч? Я дам его тебе! Но душа меча я забрать должна!» На змееподобном мече, за который ухватился старик, появился пучок золотого света, который был схвачен рукой женщины и направлен к ее лбу. «Этот меч принадлежит мне!» Старик рассмеялся, терпев в груди огромную боль. Он держал в руке змееподобный меч бессмертного, после чего без каких-либо колебаний полетел назад. Огромная рука позади него, хотевшая схватить его, остановилась и немедленно отступила. Она схватила из толпы мужчину, с которым в анлине чеху повстречались. И быстро вернувшись к вихрю, исчезла. В момент ее исчезновения в вихре старый голос Тянь Юньзы послышался вновь: «Ли Тяньхуо, ты получил меч бессмертного. На это была воля небес. Старший не остановит тебя. Делай то, что сам решишь». Старик рассмеялся, его взгляд вспыхнул и упал на женщину, и он угрюмо произнес: «Твои атаки слабеют. Урон от отпечатка пальца бессмертного неожиданно не смог меня убить». Вижу, ты поделилась силой бессмертного. Старик не убьет тебя. Другими двумя мечами бессмертного и этой душой меча ты все равно не сможешь владеть снова. Меч бессмертного не имеет души меча. Он может стать только ничем, у которого нет преимущества существования, даже воли небес. Он только нуждается в жертве, чтобы вновь стать живым. Печали в глазах женщины стало еще больше. Она глубоко вздохнула и снова дотронулась до золотого дракона. Дракон заревел и, приняв вид большого меча, завис в воздухе. Стриг хмыкнул, его тело двинулось, и левой рукой он поймал меч. Женщина слегка вздохнула, правой рукой коснулась лба, и мгновенно вся оставшаяся отцы Бессмертного вышла через лоб и образовала вокруг нее завесу размером около десяти метров, которая вытеснила тело старика изнутри. Он громко выругался и взмахнул правой рукой с мечом Бессмертного, ударив им по завесе Бессмертного. Завеса скачалась, но не разрушилась. Как старик мог быть спокоен? Он быстро замахал мечом бессмертного, но даже вдохновлённой техникой воли небес он не мог пробить защиту завесы бессмертного. Выпустив оставшуюся силу бессмертного, глаза женщины в белом медленно начали закрываться, Все ее тело было полностью покрыто частицей смерти. «Джоуи, я не настоящая душа правителей бессмертных. Настоящая душа правителей бессмертных не имеет никаких чувств». Я не знаю, почему ты охранял слабый огонёк остаточной души более двух тысяч лет. Я вижу в своём сердце, как догорает твоя душа. Я понимаю, что была рождена только твоей беспричинной страстью. Спасибо. Если у меня будет второй шанс на жизнь... Надеюсь, я не буду всего лишь осколком души. Надеюсь, ты составишь мне компанию. Последний золотой дракон выпустил от своего лба пурпурный туман, распространяя по округе печальный рык. Тинк! Тело женщины стало медленно падать. Из последних сил она подняла правую руку и указала поверх большого меча. Пучок золотого света полетел к мечу, медленно достиг лба последнего золотого дракона и влился в него. Завершив все это, губы женщины в первый раз показали счастливую улыбку. Улыбка была невероятно красива. Спасибо, небо! Спасибо, судьба, что помогла нам встретиться! Магическая техника бессмертного не покроет твою тысячелетнюю страсть. защищать меня несколько тысячелетий, руководствуясь только собственным эгоизмом, чтобы только чудом влить в меня жизнь. Твое сумасшествие изменило сами небеса. Твои чувства сотрясли землю. Ради меня ты оставил свою жизнь. Для тебя я также отдам свою. Предначертанные судьбой отношения, ты и я, мы достигли соглашения. В следующей жизни не забудь свои слова. Нет! Из лба последнего золотого дракона выходил пурпурный туман. распространяя жалость рёв по все округе. быстрый из ферепа светился меч, выходящий вместе с пурпурным туманом, принимая внешний вид Джоуи. На макушке головы Джоуи четыре группы золотых пучков постоянно сливались, формируя золотой меч и сливаясь с телом Джоуи. Все его тело мгновенно начало светиться золотым светом, освещающим десятки тысяч метров. Этот золотой свет в действительности не давал людям нежных ощущений, а наоборот, приносил только глубокую печаль. Золотой дракон, из которого вышел Джо, и мгновенно разрушился, рассеявшись в воздухе и золотое свечение. Короткий меч, который женщина использовала, после этого медленно подлетел к большому мечу. Эти большие и маленькие мечи были словно муж и жена. Женщина закрыла глаза, все ее тело медленно опускалось. С ее смертью защита бессмертного рассеялась. «Почему? Зачем ты так? Если умер, пусть так! Зачем ты умираешь ради меня?» «Я жил только для тебя! А ты умерла! Наша судьба! Нет!» и Джоуи хотел схватить труп женщины, но в момент, когда он должен был удариться о её тело, его собственное стало прозрачным и обняло пустоту. Печаль, появившаяся в его глазах, казалось, могла сокрушить небеса и сдвинуть звезды. Тело женщины прошло сквозь его тело и опустилось вниз. Как только защита бессмертного исчезла, два меча бессмертных, большой и маленький, подали вместе, как будто темные силы тянули их за собой. Эти два меча окружили тело женщины и упали вслед за ней. Наблюдая за тем, как спускается труп женщины, глаза Джоуи наполнились глубокой скорбью. «Тинг. Меня зовут не Тинг. Хотя, Тинг, это имя мне очень нравится. Я всего лишь осколок души, живущий только из-за твоей беспричинной страсти». Старик зло закричал, схватил два меча, лежащие по бокам от тела женщины, и с некоторой опаской взглянул на Джоуи. Ванолин смотрел на это издалека, его сердце было заполнено глубокой печалью.